помню долгий зимний вечер полумрак и тишина тускло льется свет лампады Буря плачет у окна дорогой мой шепчет мама если хочешь задремать чтобы бодрым и веселым завтра утром быть опять позабудь что воет вьюга позабудь что ты со мной вспомни тихий шепот леса и полдневный Летний зной, вспомни, как шумят березы, а за лесом у межи ходят медленно и плавно золотые волны ржи. И знакомому совету я доверчиво внимал, и обвеянные мечтами забываться начинал вместе с тихим сном сливалось у баюкивания грёзь. шёл зреющих зревщих колосьев и невнятный шум берёз